В тот же день после полудня я пошёл в городской бассейн, и немного поплавал. На обратном пути зашёл в кафе, где работал кондиционер, и примерно с часу читал там книгу. Когда вернулся домой, погладил три рубашки, успев за это время прослушать с обеих сторон старую пластинку 10 лет спустя. Когда с глажкой было покончено, взял дешёвое белое вино, купленное на распродаже, разбавил его минералкой Перье, выпил, что получилось, и сел смотреть записанный на видео футбольный матч. Каждый раз, когда кто-нибудь делал пас, который, как мне казалось, Бутьян на его месте уж точно никогда бы не сделал, я качал головой и вздыхал. Так легко и приятно критиковать ошибки другого, совершенно незнакомого тебе человека. Матч закончился. Я уселся в кресло поглубже и, бесцельно глядя в потолок, начал думать о Сумере, представляя её во французской деревне. Хотя сейчас она уже, наверное, на этом непонятном греческом острове. валяется себе у моря и наблюдает за белыми облаками плывущими в небе ужас как далеко она от меня Рим Греция Тимбукту Руанда без разницы всё это очень очень далеко И что меня ждёт скорее всего со временем расстояние между нами будет всё больше и больше От этой мысли на душе стало тяжело Ночь дует сильный ветер Над усок каменной стены висит, цепляясь за всех сил бессмысленное насекомое. Висит без причины, без плана, без веры. Таким я себя почувствовал. Самира говорит, что в разлуке со мной ей грустно. На рядом с ней мю, а у меня нет никого. У меня есть только я. Впрочем, как и всегда. Наступило 15 августа. Но Сумира не вернулась. Её телефон, как и раньше, холодно сообщил мне: "Я в отъезде". В новую квартиру Сумира купила телефон с автоответчиком, чтобы уже не ходить дождливыми ночами с зонтиком до ближайшей телефонной будки. Исключительно здравая мысль. Я не оставил никакого сообщения. 18-ого я снова позвонил, всё то же: "Я в отъезде". После короткого бесстрастного сигнала автоответчика, такого звука не существует в живой природе. Я назвал себя и оставил простое сообщение: "Когда вернёшься, пожалуйста, позвони". Но и потом никакого звонка. Видно, греческий остров так сильно пришёлся им по душе, что желание вернуться в Японию совсем пропало. Тем временем один день я играл в футбол, тренировочный матч моей школьной команды. Один раз спал со своей girlfriend. Она только что вернулась с острова Бали, где отдыхала вместе с мужем и двумя детьми. У неё был очень красивый загар. Я из-за этого загара, обнимая её всё время, думал о Сумере на том греческом острове. Рядом лежала другая женщина, я владевал ею и представлял, что это тело Сумере, и ничего с собой поделать не мог. Если бы я не знал такого человека, как Сумере, наверное, вполне бы мог по-настоящему, но всё же в каких-то понятных пределах полюбить эту женщину на 7 лет меня старше, и сын, который был моим учеником, И тогда бы меня серьёзно захватили отношения с нею. Красивая, энергичная, добрая. По мне чуть перебарщивала с косметикой, но одевалась всегда со вкусом. Саму её беспокоило, будто она полная, а на самом деле ни грамма лишнего веса в ней не было. При всём желании невозможно было придраться к этому спелому телу. Она хорошо знала, чего я хочу, а чего нет, понимала, где можно двигаться дальше, а где нужно остановиться. и в постели, и в ней её. С ней я чувствовал себя так же, как в салоне первого класса. У меня с мужем ничего нет. Уже почти год как-то призналась она, лёжа в моих объятиях: только с тобой. Но любить её я не мог. С ней никогда не возникало того, что было у нас с Умерой, естественной и почти беззаговорочной, думаю, это точное слово, душевной близости. Я всегда чувствовал между нами некую вуаль, настолько тонкую и прозрачную, что заметить её было почти невозможно, и всё равно я знал, что этот невидимый барьер остаётся. Поэтому, когда мы встречались, и особенно когда расставались, оба не представляли, о чём говорить. Такого сумрака у меня не было никогда. Ясно одно. Каждый раз, встречаясь с этой женщиной, я только лучше понимал, Как мне нужна Сумере. После ухода подруги я отправился гулять, некоторое время бесцельно бродил, потом зашёл в бар неподалёку от станции и заказал Canadian Club со льдом. Как обычно, в такие моменты почувствовал себя самым жалким и никчёмным человеком на планете. Я залпом осушил свой стакан и заказал второй, закрыл глаза и стал думать о Сумере. Полуобнажённой Сумере принимающий солнечные ванны на ослепительно белом берегу греческого острова. За соседним столиком веселилась компания четверо юноши и девушки, похоже студенты. Они пили пиво и громко смеялись. Звучала старая, милая сердцу песня Хьюи Лиуиса и его Ниюз. Готовили пиццу, я чувствовал запах. И вдруг я вспомнил былые, давно ушедшие дни. Где и когда интересно объявили о том, что мой период роста и развития, вот правильное название, закончился. Неужели всё? Конец моей юности? Ведь ещё совсем недавно, да точно недавно, я был только на полдороги к зрелости. Несколько песен Huey Lewis and the News были хитами. Всего несколько лет прошло, а сейчас кручусь по замкнутому кругу. Вот что сейчас. Продолжаю наматывать виток за витком на одном и том же месте, двигаюсь в никуда без цели. Знаю это, но не могу остановиться. Нельзя мне останавливаться. Без этого я не справлюсь с жизнью. Той же ночью раздался звонок из Греции в 2 часа. Но звонила не Сумере. Это была Мю.